Кейт посмотрела на одну из страниц, лежащей перед ней книги. «Хрупкость! Имя тебе женщина!» Она присела в кресло, зная, что все разглядывают ее со своих мест. Сердце ее кровью обливалось от одной лишь мысли об этом. Но Кейт почувствовала себя совершенно бесполезной. Что толку будет от ее рассказов и бесед по творчеству Шекспира? «Это... что...» Сможет вернуть Джо-Джо ее детей? Или поможет Келли скорее выйти из тюрьмы и начать жить снова? Конечно, нет. Речь ведь просто о ее, Кейт, самоуверенном и глупом желании преподавать. Кейт знала, надо действовать. Она с трудом сглотнула и закрыла книгу. И начала ровным тихим голосом. Иногда нам кажется, что очень легко судить других или говорить о том, как бы ты поступил в определенной ситуации. Но я думаю, что у всех нас есть кое-что общее. Это осознание того, как трудно принять правильные решения, когда твоя голова разрывается от усталости, страха или наркотической ломки. Мы судим Офелию точно так же, как другие судят нас, всех нас». но ведь они, наверное, никогда не узнают, что мы чувствовали в тот или иной момент, каково нам было. Я вот, например, даже чашку чая заварить спокойно не могу, если чувствую, что зашла в тупик, если я устала. Что уж говорить о каких-то важных жизненных решениях. Видимо, так я пытаюсь сказать, что не всё в жизни легко и просто, как нам кажется, Но кому-кому, а уж точно не вам мне это говорить. Раздалось несколько негромких смешков, но большая часть аудитории сохранила тишину. Женщины обдумывали свои решения, за которых оказались сейчас в женской тюрьме Марлхэм. Скрежет металлических ножек стула заставил всех повернуть голову. Все это время Дженнис сидела на задней парте, внимательно слушала и делала заметки, как всегда — Кейт поддержала девушку, когда-то только прибыла сюда, и Дженнис, которая никакой поддержки не знала никогда, схватилась за возможность учиться обеими руками. Она медленно встала, схватившись за край серой футболки и пытаясь перекрыть свой большой живот, и заговорила с одногруппницами. На это потребовалась вся смелость, на которую она была только способна. «Мне кажется, иногда уйти...» это пойти по пути наименьшего сопротивления. А вот чтобы продержаться и не свалить, нужна смелость. Гораздо сложнее оставаться в ужасной ситуации, чем сбежать от нее. Моя мама, например, всегда сбегала, как только что-то ей становилось не по душе, пока однажды просто не ушла насовсем. Мне было шесть лет. Все было и так дерьмово, когда она еще была рядом, но когда она уехала, дерьма стало куда больше». У нее просто кишка тонка оказалась остаться и разгрести всю эту хрень. афелия сказала, «Мы знаем, кто мы, но не знаем, кем мы можем быть. Я думаю, это означает, что мы все можем сделать хороший выбор, если постараемся, и что можем быть тем, кем хотим, все в наших руках». Кит улыбнулась. Если она смогла дать Дженнис достаточно уверенности, чтобы та встала и процитировала Шекспира перед полной аудиторией, то, возможно, в конце концов, пустым самохвалом она не была. Со времени первой встречи Кейт с Джейнис их отношения прошли долгий путь. Когда они впервые познакомились, Кейт едва успела провести в тюрьме месяц и была счастлива, что первые несколько недель прошли без происшествий. Ей даже удалось поддерживать режим и спать по ночам, несмотря на постоянный шум. Кейт сидела за большим столом в общей зоне на первом этаже. Обычно она всегда приходила сюда по вечерам. Большинство женщин либо сидели около телевизора, либо играли в пул, либо вязали. А Кейт, как всегда, читала. В тот момент она выбрала «Под деревом зеленым» Томаса Харди. Ее волосы были собраны в идеальный пучок. В Марлхэме ей оказались очень кстати все эти годы, когда она сама стригла себе волосы и поддерживала их в аккуратном виде. Кейт почувствовала чью-то руку у себя на плече и обернулась. Она оказалась лицом к лицу с огромного роста мулаткой. «Чем обязана?» — спросила Кейт. Ответ девушки был быстрым и враждебным. «Ты типа моё место заняла!» прорычала та сквозь стиснутые зубы. «Да? А с кем имею честь?» Кейт много лет практиковалась скрывать страх и сохранять спокойствие. Она знала, что на провокации лучше не поддаваться, однако сердце ее забилось гораздо сильнее. «Неужели вот она, первая стычка?» Кейт улыбнулась с словно пытаясь утешить шестилетнюю девочку, которую заметила бродящая в одиночестве по местному супермаркету. «Меня звать Дженнис». «Хорошо, Дженнис. Очень приятно познакомиться. А я Кейт». Она протянула руку. Девушка неохотно рожала пальцы и протянула Кейт свою ладонь. Кейт пожала ее руку, а Дженнис быстро отстранилась. Сразу было понятно, чужие прикосновения она не очень-то любит». «Во-первых, Дженнис, мне кажется, что вряд ли ты этот стул купила. а Во-вторых, нужно говорить не «ты типа мое место заняла», а «ты села на мое место. Ты ведь знаешь, как правильно?» Ошеломленная Дженнис посмотрела на сидящую перед ней женщину средних лет, которая была похожа на учительницу и говорила, как Мэри Поппинс, и кивнула. Кейт продолжила. «Я как раз собираюсь начать...» «Под деревом зеленым» Томаса Харди. Ты читала эту книгу?» Дженнис покачала головой. «Не-а, я не из тех, кто читает». «Какая жалость, Дженнис! Ты могла бы побывать в миллионе различных миров, а ведь когда твой главный мир состоит из этих мрачных стен, такое времяпрепровождение точно бы тебе понравилось. Так почему же ты не из тех, кто читает?» спросила Кейт. Девушка посмотрела на нее и, не ответив, закусила нижнюю губу, сердитая и смущенная. В сознании Кейт ответ раздался так уверенно, словно бы Дженнис произнесла эти слова вслух. «Потому что я не очень хорошо умею читать. Я не читаю, потому что плохо разбираю буквы и не знаю, что значат некоторые слова». «Разве твоя мама или учитель в школе никогда не читали тебе вслух? Моя дочь это обожала», — продолжала Кейт. Дженни слегка покачала головой, как бы ответив «нет». А также, чтобы прогнать воспоминания своей матери, которая так часто била ее своей тущей ладонью с длинными ногтями, а ее голос стрелял словно пулемет фразами из серии Ты всего лишь толстый бесполезный кусок дерьма, ты ничтожество, и ты всегда будешь ничтожеством, таким же, как твой чертов папаша. Хочешь, я почитаю тебе, — сказала Кейт, показав пальцем на обложку книги. Что? — опешила Дженнис. Это Кейт что, сумасшедшая? Разве Дженнис похожа на ребенка, которого надо развлекать? Я говорю, хочешь, я почитаю тебе книгу? «Она замечательная. Я думаю, тебе понравится». Но Дженнис, ты должна знать. Если начать читать Харди, это может стать чем-то вроде наркомании. Потом тебе обязательно нужно будет прочесть «Вдали от обезумевшей толпы» и, конечно, Тесс из рода Дербервилли». Не говоря ни слова, Дженнис нагнулась к столу и поставила стул напротив Кейт. «И много ты мне читать собираешься?» «Может быть, она и послушает, если недолго». «О, Дженнис, я собираюсь прочитать всю книгу от слова до слова целиком. Не восемьдесят или сколько-нибудь еще слов из одной главы, столько же из другой нет. Всю книгу. А затем, если захочу, вернусь к началу и прочитаю все заново». «Но ведь ты уже знаешь, что будет». Дженнис покачала головой, как будто Кейт неправильно понимала всю концепцию чтения как таковую. «О, я уже читала ее много раз! Но в том-то и прелесть книг, каждый раз, как с чистого листа. Каждый раз, когда я читаю эту книгу, мое воображение рисует что-то другое, я узнаю что-то новое, и концовка всегда меня слегка удивляет». Вот как если бы ты ездила каждый раз в одно и то же место, но все время разными маршрутами. Поэтому каждый раз, когда едешь по этому пути, видишь и ощущаешь что-то новое. И когда приезжаешь, думаешь, как же я тут оказалась? Итак, Дженнис, хочешь ли ты отправиться в это путешествие вместе со мной? Девушка подумала пару секунд. Хорошо, но чтоб ты знала... «Большинство людей здесь со мной не общаются, потому что я проблемная». «Ну, я не все. И думаю, что мы все бываем проблемными, если нас спровоцировать. Ты удобно сидишь?» — начала была Кейт. «Что ты задумала?» — перебил ее Дженнис. «Дженнис, мы будем читать или нет?» «Да, но я хочу знать, что тебе нужно. Я хочу понять, с кем имею дело». Не знаю, почему тебе это важно, но если ты так просишь, то расскажу. Я сижу здесь за убийство. Я убила своего мужа острым ножом и смотрела, как он истекает кровью. Я просто сидела и смотрела, пока он не испустил последний вздох. Он звал на помощь, умолял меня о пощаде, но я не слушала и, конечно, не собиралась облегчить его страдания». Своим рассказом Кейт попыталась завоевать доверие новой знакомой. Брови Дженнис поползли вверх. Почему-то его убило. Она была вся внимание. Бинго. Кейт наклонилась через стол и заговорщически прошептала: "Он был не очень-то добр ко мне, Дженнис". Больше Дженнис сказать было нечего. Кейт начала Обитателям леса каждое дерево знакомо не только внешне, но и по голосу. Так, когда поднимается ветер, ель стонет и всхлипывает, качаясь под его порывами. Падуб же свистит, а ветви его колотят по собственному стволу, а ясень и вовсе будто бы шипит, дрожа мелкой дрожью. Буг же шелестит, подымая и опуская свои могучие плоские ветви, и даже зимой, хоть та и приглушает голоса сбросивших листву деревьев, они все же сохраняют свое «я». Вспоминая о том дне, когда она открыла Дженнис книг Кейт всегда чувствовала неподдельную гордость. Конечно, в ее теперешней жизни гордиться было особенно нечем. Женщина сидела в тюрьме, ее кожа побледнела от недостатка свежего воздуха, и нормального питания, но разве это имело какое-либо значение? А вот те маленькие изменения, которые она могла внести в чужую жизнь, были важными вдвойне. Дверь в камеру приоткрылась, и Кейт поняла, что к ней гости. Свет загородил огромный силуэт Джейнис, в руках та сжимала листок А4. «Что случилось, милая?» — спросила Кейт. Эта девушка в её камере появлялась лишь в крайне редких случаях. Обычно они виделись либо в читальном зале, либо на уроке. И по выражению лица своей гости Кейт не могла понять, в чём дело. А Дженнис радостно завопила. «У меня получилось, Кейт! Получилось, чёрт меня, Дери!» Девушка была вся в слезах. И это та Дженнис, которая не плакала уже много лет, которая с детства знала, что слезами ничего не добьёшься. Но эти слёзы были иными — Теперь это были слезы радости. Кейт вскочила, сразу поняв, о чем речь. «Умница моя!» «И какие результаты!» От волнения слова сами выскакивали из ее рта. «Я получила высший балл по английскому и французскому, а еще хорошо, по математике. Я сдала эти чертовы тесты, Кейт. Поверить не могу, но у меня получилось!» — поделилась радостью виновница торжества. Кейт бросилась вперед и обняла Дженнис так сильно, как только могла, и проговорила, «Я так горжусь тобой, Дженнис! Мне очень трудно, но это меня не останавливает. Я буду стараться так сильно, как только смогу, даже если это будет стоить мне больших усилий!» — пролепетала Дженнис. «Самые важные вещи никогда не даются легко, милая». Но когда ты выйдешь отсюда, Дженнис, тебе откроется блестящее будущее. Как ты и говорила, можно стать кем угодно, главное — пытаться и идти к цели. Тебе решать. Все время, которое ты на это потратила, все это окупится. Ты смогла выполнить самое трудное — поверить в себя. Посмотри, насколько ты изменилась, как много ты прошла. Остальное дело техники — «И этот путь ты пройдешь не одна. С тобой буду я». «Это все благодаря одной тебе, Кейт. Ты изменила мою жизнь. Я должна благодарить только тебя. У меня не было ничего». «А теперь вдруг появилось всё: Я пойду в университет и добьюсь чего-то в жизни. И все благодаря тебе». Дженнис шептала все это куда-то в плечо, Кейт. И вряд ли кто-то еще мог слышать эти слова, Но сама Кейт слышала их громко и четко.